ЧАСТЬ ВТОРАЯ Несколько десятков минут спустя мы с Кунагисой снова оказались в первом отделении профессора Шада Мы с Кунагисой сидели бок о бок в одной комнате на четвертом этаже в приемной профессора Куичиро. Профессор Куичиро находился в лаборатории на третьем этаже, и Шитакун отправился туда, чтобы сообщить ему, что встреча Кунагисой у Цуриги завершена. Таким образом, я был наедине с Кунагисой. Наедине с... Впрочем, так ли это на самом деле? Возможно, в этой комнате были не мы друг с другом, а просто я и она. «Этьян?» В конце концов, Кунагиса посмотрела на меня. Она смотрела на меня своими большими глазами. «Эй, Этьян, ты в последнее время молчишь. Что случилось?» «А?» Я поднял голову. «А?» «Я молчал?» «Это странно». Я думал, что я страстно теоретизировал религиозных конфликтов и господстве знати в средневековой Европе. Нет, не теоретизировал. Нет, теоретизировал. Нет, не теоретизировал. Я теоретизировал. Я не мог больше отступать. Как потомок Наполеона, я обязан серьезно задумываться над этим. Как человек, который в конечном итоге будет править всей Европой, я должен иметь четкое представление истории. Итян. Сатян что-то сказал тебе? Она проигнорировала меня... Кунагиса казалась немного взволнованной и продолжала говорить, как будто она беспокоилась обо мне. «Но я не могу понять, почему Сатиан зациклился на Итяне? «Нет, он не говорил мне ничего такого, ничего особенного. Он просто спросил о том, что происходило вокруг тебя в последнее время». Ответил я, притворяясь, что все нормально. «Может быть, он хотел узнать о твоем окружении с другой точки зрения?» «В любом случае, мне он ничего такого не говорил». «Ммм...» Кунагиса, похоже, не успокоилась, Однако кивнула. Я откинулся назад и уставился в потолок. Вентилятор вращался, приводя в движение воздух в комнате. Смотря на эту бессмысленность, на поток невидимого воздуха, пытаясь немного повлиять на него, я медленно выдохнул. Конечно, это ни к чему не привело. Не было никакого смысла. Меня когда-то спросили, «Ты любишь мою сестру?» Меня когда-то спрашивали, «Тебе нравится кунаги Сатян?» На оба вопроса я ответил почти сразу, Конечно нет. Два из двух, два раза из двух раз я ответил так. Третий, скорее всего, приведет к тому же, и даже четвертый, и пятый будет таким же, и, несомненно, шестой. Почти сразу я покачал головой. Это все? Тем не менее, ведь на самом деле ты ненавидишь Кунаги Сутома, не так ли? Я не смог ответить. Я не мог ответить. Почему? Почему я не смог ответить на этот вопрос? На этот простой вопрос на этот вопрос, на который можно ответить одной фразой. «Не было необходимости говорить правду. Не было необходимости быть честным. Потому что не было необходимости говорить правду или быть честным с этим человеком. Все, что мне нужно было сделать, это позволить этой теме пройти мимо, даже если мне нужно было лгать, и продолжить идти вперед, как всегда. Как я сделал с ней в мае. Все, что мне нужно было делать, это нести вздор. Почему? Отброс. Как это жалко». Есть предел тому, насколько униженным может быть человек. Нет, не униженным. В этом случае это просто недостаток самосознания. Да что этот это отброс делает? Должен просто умереть. Почему ты жив? Это слишком жалко. А? Ты сейчас что-то сказал, Этиан? Кунагиса наклонила голову в сторону. Я не расслышала. Нет, я разговариваю сам с собой. Я наполовину разговаривал сам с собой. Однако нет, нет, независимо от того... Я заставил свой голос звучить энергично. Я не хочу походить Ансудзунаша Сан, но он был удивительно нормальным, от суриги. Я представлял себе кого-то более непонятного, такого как ты, или Чайкун. Нормальный. Обычно это должно быть преимуществом для меня. Однако, как и следовало ожидать от кракера из команды зеленого-зеленого-зеленого зелёного, зелёного, это поистине от всего сердца поразительно. Уметь противостоять даже бесмыслице. Обычно я бы не стала так оставлять статьяна. Сказала Кунагиса, демонстрируя редкие для нее колебания. «Ну, я не могу выразить это хорошо. Тем не менее, какая боль?» «Боль? Что?» «Этьян тоже слышал, правда?» «Сатян не хочет уходить отсюда». «А, это...» «Да, он говорил так». «Похоже, что он больше интересовался моими отношениями с Кунагисой». «Ты не убедила его?» «Я убедила. Я убедила, но...» «Убеждать Сатяна бессмысленно. Сатян не прислушивается к тому, что я говорю». «У царя Гигайский нет красного. Остановка. Какая-то очередная японская игра слов. Он зеленый, зеленый, зеленый. Неразрушимый, нечистый, бессмертный. Не прислушивается к тому, что ты говоришь. Ты разве не его лидер? Экс-лидер. Но знаешь, несмотря на то, что мы были командой, каждый делал, что хотел. Довольно удивительно, что нам действительно удавалось держаться вместе. Вот почему команда не столько распущена, сколько просто распалась». Когда талант превышает определенный порог, он становится слишком большим, чтобы с ним можно было справиться. Это утомительный эпизод, который я бы предпочла не вспоминать. Учитывая то, что ты говорила мне о Чикуни, это, вероятно, правда. Ммм, какая боль? Какая боль? Боку чувствует слишком много боли? Это королевская боль в заднице. Как только Кунагиса формально сложила руки, дверь открылась и в комнату ворвались профессор Куичиру и Масачасан. Это был первый раз, когда я видел профессора вблизи, у него не было внушительной фигуры, и он больше был похож на маленького старичка. Он даже использовал то, что было похоже на деревянную трость. Тем не менее, по тому, как его тело выглядит, можно сказать, что когда он был молодым, он, должно быть, имел достаточно крепкое телосложение. Профессор Кьюичер взглянул на меня и Кунагису, нагло ухмыльнулся и рассмеялся. «Как оно?» – сказал он хриплым голосом. «Я полагаю, твоя ностальгическая встреча с другом прошла хорошо, леди Кунагиса». «Ага, было очень весело», — ответила Кунагиса с улыбкой. «Было так весело, что ты была похожа на сон. Это стоило того, чтобы приехать сюда». Он сказал, «Давай поговорим завтра». «Это так... это так... это так здорово», — сказал довольный профессор. «Но я бы предпочел, чтобы вы не мешали работе, леди Кунагиса. В конце концов, мы не пинаем балду так глубоко в горах». «В отличие от вас, у нас нет свободного времени и денег». «Деньги ни при чем. Я думаю, что говорила вам раньше, что у меня не так много времени». Сказала Кунагиса. «Что важнее, профессор, я бы хотела в ближайшее время заняться делами. У вас есть время и терпение, чтобы поговорить?» «Терпение? Конечно. У меня всегда есть терпение, когда дело доходит до молодежи. Так профессор Квичер рассказал, когда подошел и встал прямо перед Кунагисой, что выглядело так, будто он смотрит на нее сверху. «Однако, этот ваш опекон её здесь нет. Ты нормально себя чувствуешь рядом с тем ненадежно выглядящим мальчиком, леди Кунагиса?» «Я ценю ваше беспокойство, но я не хочу участвовать в таком бессмысленном разговоре, профессор. Вы на самом деле знаете, что за человек и тян, не так ли?» Профессор Кьюичир раздраженно цокнул языком, повернулся к Мисачи-сан и сказал. «Эй, уйди!» «Что? Ну, профессор? Я не стану повторять». Если точнее, я сказал «Исчезни». «А... Хочешь, чтобы я был более точным?» «Нет, я поняла». Часан не ответила, и, как было сказано, просто поклонилась, и затем вылетела из комнаты, не издавая даже звука шагов. У нее был талант горничной, и поэтому я почувствовал, что то изобретение Шитакуна было грешным. Кунагиса хихикнула и рассмеялась. «Как всегда, вы не думаете о людях, как о людях, профессор. Почему такой профессор может заниматься искусственным интеллектом, «Я совершенно не могу понять». «Не можешь понять?» «Я бы никогда не подумал, что леди Кунагиса скажет что-то подобное». «Хм... Ха... Ты крайне неприятный ребенок, сказал ядовитым тоном профессор, отходя от Кунагисы. «Это лицо, эти глаза, эти губы, этот силуэт, это тело, это улыбка, это речь... все надоедливо!» «Эй, профессор, я не смог удержаться. Джентльмен не должен говорить такие слова». «Джентльмен, ты, мелкий мальчишка, ожидаешь чего-то подобного от безумного демона?» Засмеялся профессор. «Это не очень грубо. Леди Кунагиса не пострадает от моих слов. Она ничего не думает обо мне с самого начала. Разве не так, Леди Кунагиса?» «Это подлый взгляд на вещи, профессор. Вам не нужно смотреть на это с таким извращенным мышлением?» «Но это правда. Ты поняла это, только посмотрев на уцели Гигайски, не так ли?» Продолжил профессор. Ты помнишь тот глупый вопрос? Семь лет назад, когда у меня была лаборатория на Хоккайдо, в тот день, когда ты и твой брат, Кунагиса Нао, посетили меня вместе. Хм, по крайней мере, я не могу забыть тот день. Эй, парень, профессор обратился ко мне. Эта леди, это леди, которой было 12 лет в то время, когда она увидела плоды моего 30-летнего исследования, как ты думаешь, что она сказала? Я не знаю, я даже не могу себе представить. «Это действительно удивительное исследование», — заявила Кунагиса. «Если бы я не воспринимала это всерьез, это заняло бы у меня три часа. Вот что я сказала». «О, я ясно представил эту сцену. Она улыбнется, как и шесть лет назад, и с обычным, очень необычным тоном произнесет эту фразу. Безо всякого злого умысла, без какого-либо зла, без намерения причинить боль или унизить кого-то, не думаю, что профессор потратил на это тридцать лет. Безразлично раздавлен». Профессор Кичиру под ее ботинком. Это не моя вина. Наукун не сказал мне, что профессор потратил бы всю свою жизнь на это. Так же столько, Наукун. Ты так не думаешь, Итян? «Хм, тот паршивец такой же неприятный. Огрызнулся профессор на человека, возглавляющего организацию, поддерживающую его. Действительно, вы, брат и сестра, оба растоптали меня. Мне все еще снится тот день. Я посмотрел на Кунагису и прошептал. Кстати. Что тогда сказал Наусан? А, -а, -а, -а, -а порастонала Кунагиса: Не волнуйтесь, профессор, вы должны продолжить свои исследования, не обращая внимания на мою сестру. Она подражала манере речи Наосана. Звучит нормально. Нормально, да? Интересно, что было не так. Кунагиса наклонила голову в сторону. Может быть, это потому что он потом добавил: В конце концов, мы не можем позволить моей уважаемой сестре, прямому потом родословной Кунагисы, выполнять такую черную работу. «Несомненно». У меня не было намерения поддерживать профессора Куичира, но, очевидно, ему было не очень приятно, когда его труды были растоптаны такой нелепой парочкой. «Но это было давно, профессор?» Кунагиса повернулась к профессору. И «Это говорил ребенок? Вам не следует так сильно зацикливаться на этом?» «Будь то ребенок или девушка, талант есть талант, леди Кунагиса. Разве это не так?» «Знаете, я пришлось да не вспоминать о прошлом. Не думаю, что я воспринимаю профессора легкомысленно». Но в любом случае, профессор, почему мы не можем поговорить как два человека с академической историей? Отношение профессора на самом деле не отношение того, кто хочет говорить. Это касается и тебя. Ты действительно хочешь поговорить леди Кунагиса? Что бы ни случилось, леди хочет похитить у меня отцу Риги, не так ли? Похитить – плохое слово. Но то, что хочет сделать леди Кунагиса, именно похитить. Ты хочешь забрать одного из моих сотрудников лаборатории? Хм, Я не отдам его тебе прямо сказал профессор. «Неважно, что случится, даже если ты, леди Кунагиса, я не собираюсь отпускать у Цуриги У меня нет ни малейшего намерения обсуждать это. Мое мнение не изменится, и мнение у Цуриги не изменится». «В том-то и дело...» Кунагиса слегка пожила плечами. «В том-то и дело... Сатян, он не из тех, кто так легко склоняется. Даже когда он был частью команды, сдерживать Сатяна было труднее всего». Я могла контролировать его, но не могла удержать, поэтому он и зеленый-зеленый-зеленый. Сатян был единственным в команде, с кем я думала, что не смогу справиться. Что вы делаете, чтобы контролировать Саттяна, профессор? Ничего. Он и я, просто думаем одинаково. Вот и все. Наши темы и исследования совпадали, поэтому мы решили работать вместе. Это была очевидная ложь. Это было ясно, учитывая разговор с ранее. Но по крайней мере. «Было бы неплохо, если бы у нас была возможность немного более по-человечески поговорить. Может быть, это только мой взгляд через розовые очки...» «По-человечески...» — с сарказмом сказал профессор. «Однако разговор, похожий на человеческий, должен вести с человеком, не так ли, мисс Монстр?» «Этьян!» — Кунагиса крикнула. «Но «Ну, не на профессора Куичира, а на меня. На меня, начавшего вставать со стула. «Не двигайся!» — я не ответил. «Какой смысл не здесь? Я сейчас разговариваю». Я не ответил. Ит'ян. «Окей». Okay. Она молчала. «Я сказал окей». Okay. «Она молчала». «Я сказал окей». Okay. «Я понял».